Глава двадцать первая. Был накрыт домашний обед по случаю моего приезда. Я заверила, что совсем недавно перекусила в дороге, и мы вполне можем подождать гостей. Тётя Элен отправилась к себе чуточку вздремнуть от волнений. Мы с Жибером остались одни на какое-то время. Рассказывай, сестрёнка, то, чего потом при других рассказать не сможешь. Он пришел в свое привычное расслабленное состояние. Мы валялись на диванах в гостиной напротив друг друга. То есть валялся он, а я облокотилась на подушке. Мы потягивали вино. Я задумалась. Были моменты, о которых я не расскажу даже ему. Например, о Филиппе Бампьере. А вот о мамаше и сынке Сарье можно было рассказать, посоветоваться. А потом можно будет его расспросить о местных аристократах. Кому стоило обращаться, а с кем не стоило и время тратить на переговоры? Я уже собиралась задать один из этих вопросов, как из меня внезапно вылетело. «Ты не знаешь, что там у Маризы с Анатолием?» И тут же густо покраснело. «Господи, можно узнать, кто сейчас открыл мой рот и произнёс эти слова моим голосом?» Жибер привстал, посмотрел на меня внимательно и присвистнул. «Сестрёнка, да ты никак!» «Никак!» — я поспешно попыталась пресечь его расспросы. «Ну, конечно, пресечешь теперь». «Ну, давай, это же я. Что ты собираешься от меня скрывать?» «Мне ты можешь рассказать всё». Конечно, он был прав. Ему я могла рассказать всё, кроме того, что могло навредить самому Жиберу. «Ну, хорошо», — вздохнула я. «В самом деле, с кем, кроме тебя, я могу поговорить на чистоту?» «Значит, ты запала на нашего красавчика. Не мудрено. «Почему это?» — запальчиво спросила я. «Меня задело то, что в Анатолии я оценила не внешнюю изысканную красоту, а совсем другое — заботу, надёжность, абсолютно нелипкую нежность в глазах. Просто он пользуется удам успехом. Впрочем, совершенно этого не замечая и не пользуюсь этим. А почему ты спросила про него и Маризу?» «Она, отстав от меня, решила составить партию с ним?» Мне не хотелось говорить о подруге в таком тоне, поэтому я ответила аккуратно. Но они приехали вместе, и мне показалось, что у них есть взаимный интерес. Жибер поправил под головой подушку и прикрыл глаза. «Я хотел поехать с ними сам, убедиться, что ты в порядке. Но ты же знаешь Маризу. С живого не слезла, пока не оставила меня дома». отправившись вместо меня. Значит, это из-за анатоля Он замолчал, а потом стал насвистывать сквозь зубы. Уж не ревнует ли он? Однако спрашивать было бесполезно. Он не признается ни за что, даже если это и так. «Ты влюблена, Клеми?» — спросил он меня после небольшой паузы. Сначала я не знала, как ответить. Всё так глупо складывалось. Сначала воспользовалась его помощью, потом резко попросила уехать, затем увидела его с другой и чуть не сожрала себя изнутри от ревности. Потом успокоилась вроде бы. И снова, словно против моей воли, мои губы приоткрылись, и я прошептала в ответ на вопрос Жибера. «Очень». Жибер непонятно покачал головой. «Знаешь, мне не очень это понятно». Может, от неожиданности, может, потому что я никого не представлял рядом с ним. Очень уж он своеобразный. Но, как я тебе уже говорила, он самый порядочный из всех людей, кого я знаю. И очень чувствительный. Сейчас я понимаю, что вы на самом деле похожи. Странно, что я раньше этого не замечал». Голос его сделался сонным, и, по-моему, не договорив, он задремал. А я обдумывала его слова. «Впрочем, что тут думать? Всё покажет встреча с ним и Маризой. Хорошо, что мы пригласили обоих». Послышался шорох. Эта тётя Элен поднялась и спустилась к нам. Я сделала ей знак, что Жибер спит. Мне было жаль будить его. И мы прошли в другую часть дома, где под окном стояла мягкая кушетка и чайный столик. «Садись, Клеми. Давай ты, наконец, расскажешь, какие у тебя там неприятности». Я же теперь думать ни о чём больше не могу. Тётя приказала принести нам чай, и мы присели на кушетку. Тётя Элен, у меня там всё идёт успешно. Мы произвели много новых товаров. Это и мыло, и духи. Таких ещё здесь не знают. Если запустить большое производство, я разбогатею, и мне не придётся больше выбирать между замужеством и монастырём. Тётя посоображала. Тебе не хватает денег, чтобы открыть это самое... «Производство?» — догадалась она. Я вздохнула. «Тетя Элен, у меня были большие планы. Открыть целый парфюмерный дом. Месье Фрагонар, с которым я работаю, он просто гений. Мы вместе сделали так много. И да, на остальное не хватает денег. Я хотела попросить тебя вот о чем». Тетка перебила меня. «Клеми, я могу дать тебе...» Она назвала сумму, однако я покачала головой. «Во-первых, я знала, что тётушка жила на эти деньги. Во-вторых, этого всё равно было мало. Нужны были иные средства. Тётя, я хотела попросить тебя о другом. Когда ты собирала приём в мою честь, на нём была масса народу. Мы могли бы презентовать мой товар, который будет производиться моей фирмой. Скоро сюда придёт посылка с кучей всяких образцов. Мы можем это организовать? Я уверена, что смогу их убедить дать мне деньги». Когда они увидят, во что вкладывают, не откажут. «Резен... что?» «А, впрочем, ладно, я все равно половины слов не поняла. Поняла, что нужно собрать прием, да, с публикой побогаче, правильно? А остальное ты, детка, сама?» Я готова была задушить тетушку в объятиях от восторга. «Тетя Элен, спасибо вам. Приглашение можно рассылать уже сейчас. Мне обещали привезти мои образцы очень скоро». Во мне всё трепетало. Я знала, что теперь всё точно получится. «Ну и хорошо, дитя моё, что твоя проблема вовсе не проблема». Тётя поцеловала меня в щёку и поднялась. «Надо распорядиться, чтобы начинали накрывать горячее. Я слышу, как едет коляска. Это или Мариза, или Анатоль. поди встреть, голубка, а я сейчас вернусь». Теперь я услышала стук копыт и звон бубенчика. У меня перехватило дыхание, и я на негнущихся ногах двинулась к двери. Слуга открыл дверь при звуке подъехавшего экипажа, а я встала от двери чуть в стороне. Меркнула мысль, что я даже не посмотрелась в зеркало, прежде чем появиться перед Анатолем. Оно висело в холле в нескольких шагах от меня, но волнение не давало мне сдвинуться с места. Стук сердца ощущался даже на губах. В дверях показалась Мариза. Увидев меня, она всплеснула ладошками и кинулась меня обнимать. «Клеми! Я не ожидала увидеть тебя так скоро! Но как же я соскучилась!» Я с чувством обняла подругу. «Если она с ним, то я ни словом, ни взглядом не покажу своих чувств», — поклялась я про себя. Мариза прошла к зеркалу, там она продолжала тараторить, расспрашивая о моей работе, о чудесном старикашке Фрагонаре, а одновременно охорашиваясь. «А кто ещё будет сегодня?» — небрежно спросила она, и я почувствовала, откуда эта нарочитая небрежность. «Были приглашены ты и Анатоль», — как можно ровнее ответила я. «Может быть, тётя Лен потом ещё кого-то надумала позвать, но не думаю». «Ах, вот как!» Рассеянно промолвила Мариза. Ей явно было, что мне поведать, но она почему-то не стала этого делать, а свернула разговор на каких-то парижских знакомых, которых я, вероятно, должна была знать. Я слушала в полуха, поддакивая в удобных паузах, а сама невольно прислушивалась к звукам на улице. Тем временем все домашние стали стягиваться вниз, прозвенел колокольчик, оповещающий, что можно приступать к обеду. Я так истомилась в ожидании, что внезапно меня отпустило. Да в самом деле, что я устроила сама себе казнь египетскую на пустом месте. Обругав себя всякими обидными словами, я решила выбросить Анатолия из головы до тех пор, пока не увижу его. В конце концов, я здесь по важному делу. Поэтому я взяла Маризу под руку, и мы отправились в обеденный зал». Жибера, который до сих пор мирно дремал в гостиной, деликатно разбудили, и он, извинившись, поднялся к себе в комнату привести себя в должный вид. Спустилась Розали и сдержанно поприветствовала меня, впрочем, без прежней неприязни. Видимо, она была уже наслышана, что я прочно обосновалась в Грации и приехала лишь навестить их. Ну, давайте, давайте, молодёжь, уморили тётку голодом, поторопила нас тётя Элен. В конце концов, по правилам приличия, вы должны ждать меня, а не я вас». «Ламберт не приехал», — поинтересовался Жибер, спускаясь неторопливо по лестнице, не обращая внимания на выговор матери. Впрочем, он сразу же подошел к ней и нежно поцеловал в щеку. Мадам Дебриен сразу обмякла и просияла. «Нет, сынок, наш кучер вернулся от него один, сказав, что месье Ламберт, возможно, будет позже». При этих словах у Маризы вспыхнули щеки. По-моему, у меня тоже. Жибер смотрел на нас обеих с нескрываемой иронией. В глазах плясали чертики. Я незаметно погрозила ему кулаком, и мы, наконец, расселись за столом. Рассадкой руководила мадам Дебриен. Однако Жибер в последний момент пересел от меня к Розали, и возле меня справа осталось впустовать место. Он посмотрел на меня и покаянно воздел глаза к небу. Я тихонько рассмеялась на это, что называется, сделала всё, что мог. Прислуга стала предлагать блюда, запечённое мясо кролика в сливках, салат из сельдерея и рыбу в винном уксусе. Разлили вино по бокалам. Тётушка подняла свой, произнося проникновенно. «Клементина, деточка, мы все очень рады видеть тебя дома». Ты выбрала для себя непростой и не вполне понятный мне путь, но я верю, что он приведет тебя к успеху. Ты всегда была целеустремленной и в чем-то своенравной». «В чем-то», — рассмеялся Жибер, — «а в чем нет?» «Жибер, дай матери сказать», — попыталась придать строгости голосу, сказала тетя Элен. клеми пусть у тебя все получится, а уж твоя тетя тебе поможет». «Спасибо, большой тётушка!» — в глазах у меня защипало. И хотя это было, наверное, не принято, я встала со своего места и подошла её обнять. Она тоже обняла меня и стала искать свой спасительный платок. «О! Ну, наконец-то!» — раздался голос Жибера за моей спиной. Я обернулась и увидела в дверях анатоля Ламберта. Послышались приветствия, а я лишь смотрела, как он стоит в дверях с букетом великолепных чайных роз. Их аромат тонко наполнил комнату, и я узнала в нём одну из нот своего секрета нежности, но совершенно этому не удивилась. «Рад приветствовать вас, мадмуазель Клементина», — произнёс Ламберт, словно в зале больше никого не было. Сердце моё ухало в груди, словно раскачивалось на качелях, вверх и вниз. Пауза. Вверх и вниз. «Здравствуйте, Анатоль!» — наконец смогла произнести я. В этот момент я поняла, что голоса вокруг нас уже несколько мгновений как стихли, что на нас смотрят удивлённо и внимательно. Все, кроме Жибера. Тот, как ни в чём не бывало, встал со своего места и провёл приятеля к столу. Я также прошла к своему месту. Мы оказались с Анатолием совсем рядом, и я приняла из его рук тяжелый букет. Он был прекрасен, но я совершенно не знала, что с ним делать. Жибер усмехнулся, взял его из моих рук и передал прислуге. «Давайте же, наконец, как следует отметим приезд к Леми», — произнес он легко. В горле у меня пересохло. «Не вижу повода не выпить тост, сказанный мамам». Зазвенели бокалы, однако я чувствовала, не поднимая глаз, все по-прежнему смотрели на нас с Анатолием. Тот откашлялся и произнёс. «Хорошо, что мы здесь все вместе. Мне нужно кое-что сказать, а вернее спросить. Вы позволите, мадам Дебриен?»